Глава последняя «Все на свете обделывает свои дела. Что кому требит, то той теребит», — говорит пословица. Путешествие по сундукам произведено было с успехом, так что кое-что от этой экспедиции перешло в собственную шкатулку. Словом, благоразумно было обстроено. Чичиков не то чтобы украл, но попользовался. Ведь всякий из нас чем-нибудь попользуется: тот казенным лесом, тот экономическими суммами, тот крадет у детей своих ради какой-нибудь приезжей актрисы, тот у крестьян ради мебели и гампса или кареты. Что ж делать? Если завелось так много всяких заманок на свете, И дорогие рестораны с сумасшедшими ценами, И маскарады, и гуляния, и плесанье с цыганками. Ведь трудно удержаться, Если все со всех сторон делают то же, Да и мода велит изволю удержать себя. Ведь нельзя же всегда удерживать себя. Человек не бог. Так и Чичиков, подобно размножившемуся количеству людей, любящих всякий комфорт, поворотил дело в свою пользу. Конечно, следовало бы выехать вон из города, но дороги испортились. В городе, между тем, готова была начаться другая ярмарка, собственно, дворянская. Прежняя была больше конная. С котом, сырыми произведениями, до да разными крестьянскими, скупаемыми, прасолыми кулаками. Теперь же все, что куплено на Нижегородской ярмарке краснопродавцами панских товаров, привезено сюда. Наехали истребители русских кошельков французы с помадами и француженки с шляпками. Истребители добытых кровью и трудами денег. Это египетская саранча, по выражению Костанжогла, которая мало того, что все сожрет, да ищи после себя, оставит зарывших в землю.